Глава вторая. Машины у меня не было. Это меня вполне устраивало. Я просто не представляла себя за рулем. Глазомер был катастрофически плох. Для меня что 15 метров, что 25, выглядели одинаково. Так что передвигалась в основном на такси. Я бы совершенно спокойно и на общественном транспорте ездила, но с трудом переносила давку и какофонию запахов, что было неминуемо в часы пик. В общем, как бы ни давила жаба, такси входило у меня в число обязательных трат. Я забыла вызвать машину заранее, поэтому, спустившись, отошла в сторонку от подъезда, встала на обычное место в двух шагах от подъезда под деревом на обочине дороги и открыла приложение на телефоне. Тариф был временно увеличен. К вечеру из-за пробок цена неизменно повышалась, поэтому я не очень любила ездить в это время суток. Поморщившись от досады, я всё-таки вызвала машину — Приложение послушно начало поиск автомобиля, а я снова закурила и задумалась. Уже не в первый раз меня посетила мысль, что я нахожусь в каком-то замкнутом круге, в который загнала себя сама. Для чего я стремлюсь заработать как можно больше, если болезненно не люблю их тратить? Неужели где-то в глубине моего подсознания ещё теплится надежда, что не всё ещё кончено и случится чудо, ответ найдётся сам собой, мои жизненные ориентиры и цели вновь обретут ясность? Ведь многие начинают жизнь с нуля в моём возрасте. Хоть и у нас, хоть за границей. Может быть, и у меня ещё вся жизнь впереди. И я смогу исполнить свою мечту, создать тот самый аромат успеха, отучиться в специализированной школе, получить лицензию и начать. Ведь что такое парфюмер? Человек с жаждой экспериментов и знаний, с творческим складом ума, трудолюбием и упорством. Человек, который без единого слова способен рассказать историю. Работа только по инструкции просто невозможна. Мастер на 50% руководствуется глубокими познаниями в химии и на остальные 50% — интуицией. Я поняла, что уговариваю сама себя и вздохнула. Я с лёгкостью могла бы наизусть лекции читать по истории парфюмерии и создания легендарных ароматов. У меня было всё для того, чтобы заниматься тем, о чём я мечтала практически с детства — А я почему-то впала в ступор и как будто в домик спряталась. Чего испугалась? Слева послышался звук автомобильного сигнала, который вывел меня из задумчивости. Повернув голову, я сделала шаг навстречу машине такси и вдруг поняла, что она несется на меня с огромной скоростью. В одну секунду, осознав, что не успею даже шевельнуться, я закрыла глаза, а потом был удар. Приходила в себя я очень медленно и мучительно. Болело всё тело, а глаза невозможно было открыть, как будто ресницы были склеены. Иногда я чувствовала, что меня легко касаются мягкие заботливые руки и пытаются позвать по имени «Катерина», «Катерина», но слышала я словно сквозь пуховую перину. Звуки были скорее угадываемыми, нежели различимыми. Сколько так прошло времени, я не знала. Наверное, несколько дней. В какой-то из последующих дней я очнулась и почувствовала, что пуховая перина, которая отгораживала меня от внешнего мира, исчезла. «Клементина», — услышала я мужской голос. «Клементина, вы меня слышите?» Сначала я не обратила на это внимания, потому что обращались явно не ко мне, Однако, почувствовав на своем лбу прохладную нежную ладонь, я невольно открыла глаза. Надо мной стояла девушка в простом белом переднике и такой же косынке. Она улыбалась мне одними глазами, вид ее был приветлив и ровен. Медицинская сестра мелькнула у меня в голове. Однако голос не мог принадлежать ей однозначно, и я перевела глаза чуть выше ее плеча, За девушкой стоял невысокого роста пузатенький мужчина. На нём также был надет белый халат, а на носу поблёскивало пенсне. Жилет был натянут на животе туго, как на барабане. «Месье Ришар, вы были правы!» — восторженно обернулась к нему девушка. «Мадемуазель Клементина, с возвращением!» Она отошла в сторону, уступая место месье Ришару, который, по всей видимости, был доктором. От него мягко пахло лекарствами, но как-то немного странно. «Карболка» — всплыла в голове какое-то полузабытое слово. А вообще всё было странно, начиная с того, что меня называли мадмуазель Клементина». «Это значит, и раньше меня пытались позвать не Катерина, а Клементина?» — мелькнуло у меня в голове. Почувствовав приступ паники, я приподнялась на локтях и принялась оглядываться. Комната была мне незнакома. Голубые, как будто шёлковые обои в розовый цветочек, прозрачный полог над кроватью. Месье Ришар обеспокойно положил мне на плечи свои маленькие пухлые ручки. мадмуазель Клементина, голубушка, что это вы так взволновались? Ложитесь обратно. Лали!» — окликнул он девушку-медсестру. «Успокоительную настойку, мадмуазель двойную дозу». «Слушаюсь, месье». Присела в лёгком реверансе девушка, а я, ничего не понимая, бессильно откинулась на подушке. До сих пор я не произнесла ни слова и в какой-то момент даже подумала, что от аварии, в которую попала, онемела вовсе. Допустим, доктор и медсестра, которые выглядели персонажами исторического сериала, могли быть частными врачами. Сейчас клиники вполне могут придумать какую-то свою «фишку». Может быть, эти работали с закосом под каких-то французских домашних докторов. В наше время ничему не удивишься. Наверняка их Паша нашёл. Но почему меня называли Клементиной? Или это как в Америках. Неопознанных потерпевших называли Джейн Доу и Джон Доу. А эти своим пациентам изысканные имена дают и мамзелями кличут. Для собственного спокойствия мне сейчас нужно было поверить в эту свою версию, Подскочила лали с полной ложкой какой-то терпко пахнущей темной жидкости. «Валериана, пион, боярышник, мята. Возник список составляющих у меня в сознании, и я послушно открыла рот. От этого вреда точно не будет». В дверь аккуратно постучали. «Входите, мадам Дебриен, входите!» — крикнул месье Ришар. «Она пришла в себя». В комнату осторожно вошла пожилая, полная женщина, терзая в руках платок. И если вид медперсонала можно было хоть как-то объяснить креативностью клиники, то от вида мадам у меня округлились глаза. Хотя от этого движения век у меня ощутимо что-то хрустнуло в затылке. Пышный, словно у пьеро воротник, декольте формы каре, юбка в пол. Лицо было испещрено мелкими морщинами, щеки похожи на яблочки. Глаза бледно-голубые, испуганные. Мадам Дебриен смотрела на меня и, по-моему, собиралась заплакать. «Ох, Кли!» И действительно всхлипнула. Подойдя ко мне семенящей походкой, она погладила меня по голове и, наклонившись, поцеловала в лоб. На меня пахнуло ароматом луговой Антоновки. «Есть такой у бракарда», — отметила я. «Только там ещё и нота клубники». Мадам поправила мне пряди длинных волос, разметавшихся по подушке, и повернулась к месье Ришару. «Доктор!» А мне внезапно стало нечем дышать. «Какие еще длинные волосы! У меня короткая стрижка, пикси!» «Дайте мне зеркало!» — отчаянно прокричала я. В комнате стало тихо, все воззрились на меня. «Душенька, не волнуйся, твое личико в порядке!» «Мадемуазель Клементина». Я резко села в постели. «Дайте мне зеркало!» Сердце у меня колотилось часто-часто, горло перехватило. Поэтому эти три слова я словно пролаяла. Мадам Дебриен подхватилась суетливо, отыскала небольшое зеркальце на туалетном столике и сунула мне его в руки. Только теперь я обратила внимание на свои руки. Они были в гематомах и ссадинах, но не это главное. Это были не мои руки». значит, и в зеркале я увижу не себя. Минуты или две я сидела, собираясь силами. Вокруг меня тихонько шушукались, но не трогали и не торопили. Наконец я собралась с духом и поднесла зеркало к лицу. На меня в отражении смотрела молодая девушка, совсем юная, растрёпанные русые волосы, голубовато-серые глаза, овальное лицо, пухлые губы. Милая. В глазах растерянность и страх. Девушка не была мной, а вот я точно была ею, и страх в глазах тоже был моим. «Клементина, деточка, ты в порядке?» Дрожащим голосом обратилась ко мне мадам Дебриен. Мне стало её жаль, видно было, что она действительно переживает за меня, ну, то есть за Клементину. Я молча отдала ей зеркало и кивнула. «Всё хорошо, мадам Дебриен. Я сделала некоторые усилия над собой, но ответила ей. Мадам почему-то охнула и растерянно посмотрела на доктора. «Мадемуазель Клементина, душенька, не пугайте вашу тётушку. Она уж натерпелась, так переживала за вас», — замурлыкал доктор. «До «Да меня дошло, что он имел в виду. Наверное, я обратилась слишком официально». «Простите, тётя, а что со мной случилось? Мы потом поговорим, деточка, отдыхай пока». Тётка снова наклонилась поцеловать меня в лоб и слегка обняла. Я снова оказалась в тёплом облаке аромата луговой Антоновки. Мне вдруг захотелось спать. Ресурс моей нервной системы был исчерпан на сегодня. «Хорошо», — пробормотала я и провалилась в сон. Когда я проснулась, было, наверное, уже далеко за полдень. Вокруг меня ничего не изменилось. «Значит, это был не сон». На стульчике возле кровати сидела Лали, она держала в руках какой-то потрёпанный томик и шевелила губами, читала. Стараясь не привлечь к себе внимания, я чуть повернула голову и стала смотреть в окно. Там качалась ветка яблони, вся в цвету. Я представила, как она пахнет. Значит, случилось следующее. Меня сбила машина, когда я ждала такси, чтобы поехать к Василисе за новинками сезона. Это я помню». а затем очнулась здесь, во Франции, судя по всему, в каком-то лохматом веке, а самое главное — в чужом теле и в чужой жизни, которая теперь моя. И раз так, я постараюсь не совершить в ней моих прежних ошибок».